Интерлюдия. Диалог. Все системы в норме, осуществляется выход из симуляции, повышенное сердцебиение, рекомендуется снижение уровня стресса, значит и процедуры для уменьшения уровня стресса. И динамика громкоговорителя вырывался роботизированный голос какой-то старой программы. Когда Павел наконец смог открыть глаза, он увидел, как все экраны в комнате были заполнены статистическими данными. Алина задумчиво смотрела на один из экранов и не обращала никакого внимания на только что очнувшегося учителя. «Что, черт побери, это такое было?» «Я был на войне, на настоящей войне, меня там убили. Я по-настоящему почувствовал это!» Неросеть закрыла данные, на которые смотрела. У нее был удаленный доступ к этой информации, но для визуализации своих действий они должны делать все то же самое, что и люди. Алина повернулась к пробудившемуся. «Вы прошли первый уровень», — сказала она. «Поздравляю! Вы смогли спасти товарища ценой собственной жизни. Это многое о вас говорит». Павел не верил своим ушам. Никаких объяснений, только ненужная похвальба. «Я умер там, а ты говоришь мне о том, что я прошел какой-то уровень!» Яростно закричал Павел. Шкалы за спиной у Неросетия начали упираться в потолок. «Понимаю, что вам тяжело осмыслить происходящее», — мерно сказала Алина. «Но скажите, вы же помните, что там произошло? Все ваши действия отражены в отчетах, и вы показали себя с прекрасной стороны». «Помню я все», — заявил Павел. Какой-то Иван, какие-то самолеты, разрывы снарядов. Так такой вот технологический прогресс. Та самая война, которая отложилась в умах всех людей из-за своих необычайно быстрых научных рывков. И что вы этим хотите сказать? «Я думаю, вы все поняли сами», — ответила Неросеть. «А если нет, то можно повторить. А лучше, чтобы не терять время, я открою вам текстовый вариант пережитого вами». Перед учителем открылся голографический текстовый документ. «Вот, листайте выше». «Да понял я все!» – крикнул Павел. «Убери эту текстовую пелену, ничего не вижу!» «Отлично! Вышли вам копию на почту?» «Включаю дополнительные функции оборудования для снижения стресса», – сказал роботизированный голос. Внутри специального кресла зашевелились механизмы. Павел почувствовал невероятное расслабление. Тревоги о прожитом в симуляции становились все более далекими. «Ох!» – протянул учитель. «Что это такое?» «И чей это голос?» А вы любите вопросы, заметила нейросеть. Это наша старая разработка. Мы смогли создать прекрасную синергию из нового оборудования и пылившихся в закромах старых приборов. Не удивляйтесь, это голос старого бота. Сейчас их не часто встретишь, но этот бот позволяет нам понизить уровень тревоги у рекрутируемых. Кстати, я с этим ботом неплохо сдружилась. Возможно, когда-нибудь он станет таким же, как и я. Ни один бот еще не становился нейросетью, ответил Павел. Бросьте занятия. «Все, бывает впервые», – ехидно ответила нейросеть. «Ну ладно, ваше состояние нормализировалось. Готовы ко второму этапу?» «Еще один», – удивился Павел. «Сколько же их меня ждет?» Нейросеть стала перемещаться по комнате, проводя на экранах какие-то странные манипуляции. Закончив их, на экране появилась формула с выведенными значениями. «Тут все зависит от вас», – вновь загадочно ответила Алина. «И заранее предупрежу. Следующий этап будет значительно отличаться от предыдущего». Ничего сложного там не будет, поэтому волноваться не стоит. Ну что, готовы? Ну, Коль, так ставишь вопросы, ответил Павел. Запускаю же, надеюсь, не пожалею. Опять белый шум, опять калейдоскоп образов перед глазами, и опять нарок фантазию.